Яркий свет, жмурю, разглядывая внутренности каземата сквозь полуприкрытые веки, мрачные тяжелые стены, поверх стен решетки, крошечные оконцы из зеркального стекла, в центре помещения стол, кресло. «Это зал совещаний», — объясняет Урман. «Он в строгом костюме при галстуке». «Вероятно, его одежда автоматически подстраивается» под интерьер помещения. Слышал я про такие штучки. Здесь проводится совещание совета директоров и некоторые встречи. Понятно. Наиболее защищенное место в виртуальном пространстве корпорации. Отсюда не убежишь, как с беседки. Впрочем, мне не с чем бежать. Я пришел абсолютно безоружным. «Оставьте нас!» Продолжает раздавать приказы Урман. Охрана повинуется беспрекословно. — Спасибо, Фридрих, — говорю я. Урман молча кивает, садится в одно из кресел. Я устраиваюсь рядом. — Ну, продали яблочко, — интересуется Урман. — Да, спасибо. Рад за вас. Корсон не очень-то злится. Это меня настораживает. Надеюсь, это не очень осложнило финансовое положение корпорации. Нет, не очень. Вопросительно смотрю на Урмана. «В прошлый раз я забыл сообщить вам, что у замечательного лекарства есть один недостаток», — замечает Урман. «Побочный эффект. Мы выявили его почти случайно. Полагаю, что господин Шеллербах и трансфармгрупп на него не наткнулся «Мне становится неуютно «Не переживайте, далер В ваши обязанности не входило проверять лекарство на безвредность», — смеется Урман. «Кстати, ничего смертельного. Ни онкология». И не тетрагенный эффект. Но пациенты будут недовольны. Хм. Алькабар подстраховался. Интересно, что за побочный эффект у средства от простуды? Окраска кожи в зеленый цвет? Импотенция? Облысение? Урман не скажет. Что ж, я-то до конца своих дней буду лечить простуду аспирином. — Ладно, забудем взаимные обиды, — великодушно предлагает Урман. Киваю. Как я уже говорил, у меня есть к вам интересные предложения, говорит директор Аль Кабара. Постоянная работа. Нет. Смотрим друг другу в глаза. Говорят, они зеркало души. Вот только есть ли души у наших виртуальных тел. Некоторые дайверы имеют постоянные контракты, замечает Урман. Значит, не запрещено? Не запрещено. Но есть разница в работе на развлекательный центр или бюро виртуального сыска. — И в работе на вас. — Через месяц, два, три вы меня вычислите. — А, так вы боитесь огласки, Иван? — Конечно. — Мы алхимики виртуального мира, колдуны. А ни один нормальный царек не выпустит алхимика из комфортабельной подземной темницы, дабы не выдумывал порох о врагам. — Печально. Урман не спорит. — Вы во многом правы, русский дайвер. — «Русский, уж извините, я это знаю. Ваш голос был проанализирован. Это никак не программа, переводчик. Я тоже с ним не спорю. Такая мирная и хорошая беседа. Мы друг другу относимся, загляденье. Тогда предлагаю вам разовое сотрудничество». «Весело, — говорит Урман. — Работа несложная, оплатим мы хорошо. — Полагаете, вытащить неудачника из лабиринта так легко в яблочко?» «В наливное. Лицо Урмана дергается, потом он овладевает эмоциями, но тик под левым глазом остается. Один ноль. Нет, пять ноль. «Объясните, о чем вы?» — неубедительно вопрошает господин директор. «После вас. Или меня сейчас убьют, или выложат карты на стол. Урман все же умеет держать удар». Одной из областей деятельности корпорации является демографический контроль Диптауна. Качаю головой, я не понял. Количество обитателей виртуальности в каждый момент времени, с точностью до человека, по районам, зданиям, пространствам в пространстве, вроде нашего. И зачем? И по какому праву? Это было общее решение, принято еще год назад, пожимает плечами Урн. Сравнение нагрузки на отдельные серверы, привязка к времени суток – все это позволяет скоординировать работу, удешевить пользование виртуальным пространством. Америка Онлайн – один из основных заказчиков, мелкие компании тоже присоединились. Опять меня подводит пренебрежение к открытой информации. Мы вели контроль по числу входящих-выходящих сигналов на серверах. — продолжает Урман. — Очень просто и надежно, очень оперативно. Серверы отчитываются каждые две минуты. Ничьи права не нарушаются, а мы знаем общее количество людей, находящихся в виртуальность Это не слежка, нет, только статистика. Киваю. Параллельно ведется контроль количества обрабатываемых компьютерами объектов в каждом районе. Продолжает Урн. «И таким образом мы знаем, сколько человек находится в той или иной области пространства. Отчет также каждые две минуты». «Легко понять, что если сложить активные действующие объекты всех районов, то получится уже известная цифра количества людей, вошедших в глубину». «Я понимаю. Цифры не сошлись». «Да, в виртуальности находится на одного человека больше, чем должно быть». Компьютер его видит, он функционирует в киберпространстве, но он никогда не входит в сеть.